«Виктора убили». Когда распили половину бутылки, Прохор попросил. «Витя, Витя, ты сходил бы из машины, бензинчиком мне отсосал. Пятно замыть». «Какое пятно?» «Веранду я красил масляное. Вот на коленке, видишь? Потом принесу». «Нет, Вить, сейчас, а то вонять будет. Чего тебе стоит-то?» «Въедливый ты, старикан. Давай, разливай по последней». «А ты пока сходи. Ладно, Витя, я во всем опрятности люблю». «Ладно». Виктор пошел к машине. Рохар достал из внутреннего кармана длинное шило, завернутое в тряпочку. Развернул его и положил в свой старенький портфель. Потом подошел к окну и внимательно следил за тем, будет ли Виктор останавливаться и разговаривать с кем-либо. «Нет». Налил в пузырек из карбюратора бензина, пошел к подъезду. «Эх, сволочь, с кем же ты остановился, а?» А Витька встретил Алика из соседнего подъезда. «Здорово», — сказал Алик. «Привет. Ну, как дела?» «Ничего, сегодня за Любка еду. А ты как?» «Тоже ничего. Продули мы позавчера химику. Эх, теории. Сегодня в Тарасовке на загородном филиале стадиона со вторым «Спартаком» играем. В семь часов. Хочешь, приезжай». «Я за Любка еду. Игра будет класс. Ты чё бензин несёшь?» «Да приятелю пятно отмыть на штанах», — сказал Витька и кивнул головой на свое окно. Алик поднял голову и увидел Прохора. Прохор отпрянул от окна. «Ну, пока», — сказал Алик. «Пока. не пух, ни пера». «Иди к черту. «Вить, а, Вить, кем ты лясы свои натачивал. Приятель один. А я что, носорог? Меня зачем ему в окно показывал?» Да «Я тебе и не показывал вовсе. А чё ж он глазел?» «Я сказал, что бензин несу, брюк тебе почистить. Вот и весь разговор. Архип Ивана чё сказал несу. Стараски, да? Ничего я про тебя не говорил. И чё ты пугливый такой? Прям как Лань. Лань, она очень красивый форм тварь. «Давай пей за здоровье Люпушки нашей». «Ох, красавица! да и боженька, хорошего сыночка, пей!» Они чокнулись, и Витька выпил. «Зря я захмеляюсь», — сказал он. «Неровен час милиция остановит. Я ж за Любкой сегодня еду». «Я тебе говорил, не гони. Мусора не только к тем с подозрением, кто гонит. А кто потихоньку, кто полегоньку, тот катает себя по городу и горе не знает». Прохор вдруг замер и прислушался. «Ты чего, Архип Иванович?» — удивился Виктор. «Погоди». «Да чего ты? Один я, один!»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 «Я понял, сегодня на море мотаю, в Гагру». «Надо за шмотками к себе заехать, потом к брату». Сударь достал 5 рублей и протянул к шоферу. «Держи, поехали в Грохольский, там меня братан ждет». «Поехали», — согласился шофер и включил счетчик. «Чего ж не поехать».